Сережка, а что там было, как? Он сказал глуховато. Ромка, не надо об этом. Вывёлок ты меня обратно, и ладно. Но ты правда больше не уйдёшь на совсем? На совсем не уйду. Я зашмыгнул носом от счастья. Но встречаться нам придётся только по ночам. Все ведь думают, что меня нет. Я был готов и на это. Но, а где будешь жить ты? Выйду в заоблачный город, устроюсь как-нибудь. А мы будем летать как прежде. Будем. Только что опять вздрогнул я. Ты станешь расти и расти, а я теперь не смогу. Если разбиваются, после этого не растут. Тогда и я не буду. Кажется, он улыбнулся в темноте. Нет, Ромка, у тебя не получится. Почему? Ну, ты же не разбивался на совсем. тогда я тоже, только посмей. тогда я знаю, что здесь я буду расти, а там всегда оставаться таким, как сейчас, как ты. он сказал очень серьезно. что ж, попробуй, может получится. У меня получилось. Мало того, я научился притворяться, стал делать вид, что сплю в постели, а на самом деле убегал к мельничному болоту, где безотказные чуки жгли посадочные костры, и туда же приземлялся Сережка самолет. Вот ведь какое дело! Хотя он и грохнулся очень крепко, но все же умел превращаться в крылатую машину, как и раньше. «Я всего-то лишь крыло повредил, а летать после этого не мог. Серёжка же, пожалуйста». Наверное, в заоблачном городе, где он теперь жил, сделали ему ремонт, не разовый, а капитальный. Кстати, Серёжка помирился со стариком, и они вместе колдовали теперь над новой моделью совмещенных безлюдных пространств. Старик даже разрешил Серёжке прилетать в заоблачный город прямо в виде самолёта, хотя это и нарушало какие-то там правила. «Итак, я рос, делался взрослым, но по ночам при встречах с Серёжкой оставался прежним Ромкой с Мородкиным. Нас обоих это вполне устраивало. И мы летали всё дальше и дальше, в такие пространства, где гулки и барабаны космоса гудели, как набат. Всяких открытий и приключений у нас было столько, что хватило бы на десять книг. Иногда я рассказываю о наших приключениях своей дочке Надюшке». «Она слушает мои рассказы с таким же интересом, как долгоиграющие пластинки со сказками про Маугли и Синдбада-морехода. Бывает, что Сойка слушает и улыбается чуть загадочно. Конечно, она все помнит. Но, может быть, она думает, что сказка про полеты и ей, и мне приснилась. Порой я и сам вздрагиваю. А вдруг ничего этого нет? И сережки нет?» Для доказательства, что все это правда, я ночью улетаю с сережкой в далекую-далекую степь, где всегда светит луна, и причудливые камни, идолы и чудовища, чернеют среди высокой травы. Я рву там луговые цветы и с ними возвращаюсь домой. Ромашки, клевер и розовые свечки Иван-чая, появившиеся в доме февральским застывшим утром, это разве не доказательство? Надюшка от удивления смешно таращит глаза, а Сойка молча утыкается в цветы лицом. Вот и все. Теперь вы сами видите, что слухи оказались пустыми, а слезы напрасными. Сказка стала сильнее слез. Никто не разбился до смерти. Никто, честное слово.